Глава 17 Москва. Комплекс зданий на Первой Останкинской улице ЕККП. 1967 год. Мы обосрёмся! Не выдержав обычно сдержанный Василий Громов, выкрикнул эту фразу и с размаху шлепнул ладонями по столу. Не шляпай мне тут, не шлепай! Гневно взревел Кирим Киримов и тоже вскочил со своего кресла. Он уперся ладонями в стол. Их взгляды схлестнулись в безмолвном поединке. Глушко после слов Громова поджал губы, демонстрируя явное неодобрение такой вспыльчивости. Королёв, сидевший чуть в стороне, беззвучно хмыкнул. Друга своего он знал, поэтому и не удивился этой вспышке. Остальные присутствующие на совещании предпочли сделать вид, будто они увлечены изучением узоров на деревянной столешнице. Ожесточенный спор в кабинете начальника Единого комитета по космическим программам шел уже больше часа. А все началось больше месяца назад. Тогда, во время разговора с сыном, Василий Громов хоть и спорил с ним, но доводы были слишком убедительными, чтобы проигнорировать их. Поэтому он лично провел инспекцию и обнаружил проблему, о которой говорил сын. После этого он выступил с инициативой о создании небольшой независимой комиссии, которая состояла из некоторых профессоров. Преподававших в различных вузах, как военных, так и технических, и нескольких научных сотрудников, в числе которых был и феактистов. Инициатива не встретила одобрения и понимания, но после пары тройки словесных баталий, в которых Громова поддержали Королев и Каманин, начальство уступило. И вот теперь Василий Громов выступил с новым предложением отложить запуск Союза 1 на этот раз начальство в лице Кирима Абасалиевича. Воспротивилась такой инициативе не на шутку. «Испытание гарантированно будет провалено», процедил Василий Громов, упрямо глядя в глаза Кириму Киримову. «Мы не только потеряем космонавта и аппарат, но и на весь мир заявим о своей несостоятельности. Это отдалит нас еще на несколько шагов в гонке». «У американцев уже Сатурн-5 есть», вспылил Киримов, силой ударяя ладонью по столу. «Они уже вплотную приблизились к Луне». И еще немного и шагнут на ее поверхность, пока мы тут со своими союзами с 1962 года разбираемся. У нас два года не было полета в космос, Вася. Ты это понимаешь? Ага, у них это все есть, — запальчиво согласился Громов. Но что в итоге? Вы не хуже меня знаете о последних событиях. Они втемяшили себе в голову, что Аполлон и Сатурн-5 обеспечили им первенство в стремлении к Луне и решили форсировать лунную программу аспешность всегда приводила и приводит к печальным последствиям. Он сделал паузу, чтобы перевести дух. В кабинете послышался шелест одежды и поскрипывание стульев. Каждый из присутствующих прекрасно знал, о чем пойдет речь. Астронавты Грисон, Уайт, Чаффи стали первыми жертвами освоения космоса. С горечью продолжил Василий Громов. Американцы часто и много писали о наших космонавтах якобы погибших в космических полетах, но судьба распорядилась иначе, и первыми погибли их астронавты, да еще как, на Земле в окружении множества людей, которые ничего не успели сделать. Кирим Абасалиевич молчал. На это у него не нашлось возражений. Совсем недавно стали известны все подробности пожара, который унес жизни трех астронавтов. «До этой трагедии были случаи гибели космонавтов и у нас, и у них», все же попытался вяло возразить Киримов. «В первом у нас в Баракамере погиб Бондаренко, а в прошлом году разбились на самолете два американских астронавта». Громов мотнул головой и рубанул рукой по воздуху, словно разрезая невидимый узел. Эти случаи не были связаны непосредственно с космическими полетами. И там, по сути, были никому неизвестные люди, а сейчас... «Мир потерял двоих из тех, кто уже побывал в космосе! Это другой масштаб!» Громов выпрямился и уже спокойно закончил. «Все наши неудачи с беспилотными союзами и трагедия с американскими астронавтами имеют в своей основе одну общую причину — спешку!» Кирим Аббас еще несколько секунд сверлил подчиненного взглядом, а потом резко выдохнул, и из него словно вытащили стержень. Он тяжело опустился в кресло, и все присутствующие увидели, как он разом будто постарел на пяток лет. Вокруг рта углубились морщины, глаза потускнели. — Сядь, Василий, — уже спокойнее попросил он, и сварливо добавил. — Где там твоя папка? Громов-старший молча пододвинул к начальнику толстую папку с документами и также молча вернулся на свое место. Керим Керимов недовольно взглянул на своего заместителя и дернул завязки. Вчитался, по мере изучения документов выражение его лица менялось неоднократно. Он то хмурился, то в удивлении приподнимал густые брови, то снова хмурился, все глубже погружаясь в отчет. Наконец, дочитав, он уставился в пустоту перед собой, обдумывая прочитанное. Все затаили дыхание, ожидая слов начальства. Вынырнув из размышлений, Керим Абас Алиевич окинул собравшихся тяжелым взглядом. «Вы понимаете, что последует за срывом сроков?» — глухо спросил он. Все они, сговариваясь, синхронно кивнули. Каждый из присутствующих не понаслышке знал, чем грозят сорванные графики в таких масштабных проектах. Но они были готовы к этому. Перспектива неминуемой катастрофы, подтвержденная результатами проверки, перевешивало возможный административный гнев. Глядя на лица своих подчиненных, Кирим-Киримов откинулся на спинку и задумался. «Хорошо», — выдохнул он. После его слов градус напряжения медленно пополз к нулю, а кое-кто даже не удержался от негромких вздохов облегчения. «Я передам наверх все документы. Но мне нужны сроки. Что мне сказать на собрании? Мы откладываем запуск на неопределенное время?» Ответил снова Громов. Вовсе нет. Он встал, взял еще одну папку, на вид более тонкую, и прошел к столу начальства. Положил аккуратно на стол и придвинул ее к Кириму Абасалиевичу. Вот здесь новый график с расчетами и списком выявленных проблем. Ориентировочно, задержка планируется на полгода. Василий Громов помолчал немного, что-то прикидывая в уме, и, почесав нос, добавил: Плюс-минус. Плюс-минус. Передразнил Киримов, недовольно зыркнув на него. Открыл папку, его взгляд забегал по строчкам. Закончив читать, он закрыл ее и мягче, но все еще сварливо сказал. «Хорошо, начинайте работать по новому графику над устранением выявленных проблем и приготовьтесь. Нас сожрут». Василий Громов едва заметно улыбнулся краешком губ. Волна негодования начальства его не так страшила, как возможная катастрофа. Он еще раз напомнил себе, что нужно будет поблагодарить сына за тот разговор, а то после него они так и не виделись и не общались. Один из присутствующих в кабинете поднял руку и поинтересовался. «Василий Игнатьевич, а как вы догадались о проблеме с парашютами? Мне докладывали, что вы толком и не искали неполадки, а практически целенаправленно полезли туда, где был обнаружен брак». Керим Абас заинтересованно посмотрел на Громова и вопросительно приподнял брови. Василий Громов замялся на несколько секунд, а потом, рассудив, что здесь нет ничего предосудительного, ответил. «Скрывать не буду. Первоначальная идея проверки была не моя». «А чья же?» — изумленно переспросил Киримов, с любопытством подавшись вперед. «Моего сына», — немного смущенно ответил Василий Громов. Он подозревал, как отреагируют присутствующие на его слова, И не ошибся. С некоторых сторон послышались сдержанные смешки, а лицо Киримова вытянулось от удивления. «То есть ты поднял эту бучу из-за слов мальчишки?» «Даже как-то растерянно спросил он». Василий Громов насупился и, кинув недобрый взгляд в сторону усмехающихся, возразил. «Во-первых, Сергей не мальчишка, а космонавт-слушатель. Во-вторых, разве это что-то меняет? Проблема обнаружена?» «Обнаружена». «Остальные неполадки найдены?» «Найдены». «Итог». Не изменен. Аппарат сырой и абсолютно не готов к запуску. Тот же человек, который спрашивал Громова о неполадках, язвительно заметил с улыбочкой. «Надо будет и мне у сына поинтересоваться его мнением насчет запусков. Вдруг и он чего дельного подскажет?» Тут уже не выдержал Сергей Палыч, который до этого момента в споре не участвовал. Но он не собирался молчать, когда над его тёзкой, которому он успел прикипеть, безосновательно насмехались. «Зря вы забаскалите, товарищ Меньшиков», — проговорил он довольно спокойно и смахнул невидимую пылинку с рукава. «Если ваш сын сможет не менее аргументированно указать на наши промахи, как это сделал Сергей, то мы будем только рады. Кстати, вы, наверное, не в курсе, но о проблеме солнечных батарей на Союзе тоже он сообщил. Только уже не отцу, а рапорт написал. К тому же мы уже не один год разрабатываем несколько его идей по Н1. Успешно разрабатываем». «Именно после этого мы и совершили качественный рывок, устранив несколько критичных проблем». «Подтверждаю», — неожиданно для всех согласился Валентин Глушко. Все в кабинете ошарашенно возрились на него. Со дня основания ЕККП он и Королев старались ладить на работе и не ругались, но все равно холодок между ними сохранялся. А тут невиданное дело. Глушко согласился с Королевым. Валентин Петрович, видя реакцию коллег, Недовольно поджал губы и продолжил. «Тот редкий случай, когда я вынужден согласиться Сергей Сергеем Павловичем. Парень обладает острым умом, этого не отнять. Расскажу одну историю. Где-то с полгода назад я навещал своего давнего знакомого. Он мне показал наработки для курсовой своей дочери. Там были записи по стендовым испытаниям. Забегая вперед, скажу, мы их тоже взяли в работу. Конечно, я заинтересовался ими и взялся помочь этой юной особе. В ходе бесед я выяснил что первоначальные идеи принадлежали не ей. Она мне показала тетрадь, в которой все хоть и было описано с ошибками, допущениями, но в целом. Впрочем, не об этом речь. В конце концов, она призналась мне, что идею ей подарил ее жених. Киримов свел брови к переносице и непонимающе проговорил. «Меня, безусловно, радует, что у нас такая талантливая молодежь. Значит, мы можем быть спокойны за наше будущее, но при чем здесь сын? «Василий Игнатьевич, Эта юная особа являлась Екатерина Дмитриева», он сделал паузу и добавил, «ныне Громова». Все ошарашенно замолкли. Больше никто не смеялся. Все переводили недоумевающие взгляды друг на друга, не зная, что сказать. Даже Василий Громов был удивлен, потому что не знал ни о солнечных батареях для «Союза», ни о стендовых испытаниях, которые курировал Глушко. И вот в этой полнейшей тишине послышался негромкий, но отчетливый смешок. Все разом повернулись на звук. Смеялся начальник безопасности ЕККП Александр Арнольдович Ершов, который все это время сидел тихонечко в уголочке и в беседе не участвовал. Да так незаметно сидел, что о его присутствии многие успели позабыть. Он выставил руки перед собой и с веселыми бессенятами в глазах проговорил. «Прошу прощения за то, что прервал вашу дискуссию. Продолжайте, пожалуйста». «А что вас так рассмешило, товарищ Ершов?» — хмуро полюбопытствовал Кирима Аббас Алиевич. Ершов прекратил смеяться и мгновенно посерьезнел. Он встал со своего места и неспешно подошел к столу. В тишине кабинета его шаги эхом отдавались от стен. Сев вместе с остальными, он поставил руки на стол, сцепил пальцы в замок и проговорил. «Ничего смешного в этой ситуации нет» но я давно знаком с Сергеем. Интересный молодой человек, целеустремленный, любознательный и очень инициативный. Не удивлен, что он проявил себя и сейчас. Это и позабавило меня. Но у меня есть и хорошие новости, коллеги. Он перевел взгляд на Меньшикова и сухо продолжил. Мы не стояли в стороне и провели свою проверку, в ходе которой выяснили очень любопытные детали. Он посмотрел на Киримова и на его лице появилась легкая улыбка. После того, как наверху узнают о них, вас еще и наградить могут. К тому же, Вершов глянул на часы, потом снова уставился на Меньшикова, и его улыбка стала шире и холоднее. Прямо сейчас мы выиграли несколько лет, а может и больше в гонке практически, уравняв шансы на победу в лунной программе. Пока он говорил, лицо Меньшикова становилось все белее, а после последней фразы тому стало явно очень неуютно в кабинете. Он отвел взгляд, стараясь не встречаться ни с кем глазами, в то время как остальные, присутствующие с возросшим интересом, смотрели на Иршова, не замечая перемен в поведении коллеги. Air Products and Chemical Incorporated. Уэст Палм Бич, Штат Флорида. 1967 год. Роберт Уилсон шел по коридорам завода с неизменной улыбкой на лице но сегодняшнее утро все же было особенным. «Доброе утро, Боб!» — накликнул его техник из соседнего отдела. «Как настроение?» «Прекрасно, просто прекрасно!» Роберт широко улыбнулся, замедляя шаг. «Слышал, у тебя жена на днях родила. Поздравляю!» «Спасибо!» — коллега сияла от счастья. «Мальчик чуть больше семи с половиной фунтов. Рост — 21 дюйм. Ого, какой здоровяк! Это же замечательно! Обязательно зайди как-нибудь в гости. Отметим пинта и другое пиво, покажешь фотографии». Пройдя дальше, Роберт остановился у кабинета начальника смены. «Марта, как твоя мать?» — спросил он у симпатичной секретарши. «В прошлый раз ты говорила, что у нее давление подскакивает». «Спасибо, что спросил Роберт», — улыбнулась она, растроганная вниманием. «Врач выписал новый рецепт, вроде помогает». «Рад слышать. Передавай ей привет». Роберт Уилсон был в очень приподнятом настроении. Ведь сегодня должно было случиться то, чего он ждал большую часть своей жизни. Его история... Началась в 1937 году в маленькой деревушке. Родители он помнил плохо. Они погибли в первые дни войны. Мальчика определили в детский дом, где он провел все детство. Это был обычный приют, каких в то время было немало, но воспитатели сразу заметили неординарные способности ребенка. Он с легкостью схватывал новые знания, проявлял особый интерес к технике и точным наукам. В конце концов, когда он вырос, его заметили. Вербовщики из разведки искали именно таких – умных, амбициозных, без семейных связей. Предложение служить родине в особых условиях он принял без колебаний. Это был шанс по-настоящему послужить стране и изменить свою жизнь. Его интенсивная подготовка заняла пять лет. Под вымышленным именем Роберта Уилсона, американского сироты, чьи родители погибли в автокатастрофе, он погрузился в изучение всего, что могло пригодиться от тонкости американского быта и культуры до снов ракетостроения. Благодаря острому уму и предрасположенности к изучению языков он быстро выучил английский и к концу пятого года обучения говорил на нем чисто, без акцента. Для него придумали безупречную легенду и подготовили все необходимые документы, свидетельства и даже фотографии родителей. Все было продумано до мелочей, а потом его переправили в США. Там он поступил в технический колледж, где продолжил изучать инженерию, специально делая акцент на ракетостроении. Ну а в 1965 году Роберт Уилсон устроился на работу в компанию Air Products на завод West Palm Beach, который является главным поставщиком сжиженного водорода для НАСА. Система безопасности хоть и проверяла его, но не так тщательно, как государственные структуры. Да и биография была безупречной. Скромный, трудолюбивый, без семьи и подозрительных связей, вся жизнь которого была как на ладони. Все эти годы он жил как обычный человек, но всегда помнил, что придет день, когда он понадобится своей стране. И вот в феврале 1967 года поступил сигнал. Пришло время сделать то, к чему его готовили столько лет. Роберт посмотрел на часы. 16.30. Пора начинать. Он спустился в цех криогенного ожижения, где производился сверхохлажденный водород для заправки «Сатурна-5». Его пропуск давал доступ ко всем технологическим линиям. За два года безупречной работы он заслужил полное доверие и расположил к себе всех коллег без исключения. «Привет, Том!» — кивнула на охраннику на проходной. «Сегодня до скольких?» «До восьми!» — устало прогундел Том. «Опять засидишься?» «Надо дописать отчет по проверке компрессорной секции», — с улыбкой пожал плечами Роберт. «Хочу к утру все сдать». «О, сочувствую тебе, друг. Удачи!» Охранник, зевнув, махнул рукой. Роберт прошел в зону основного технологического цикла. Здесь гигантские турбодетандеры сжижали водород, готовя его к отгрузке на мыс Канаверал. Воздух гудел от работы компрессоров, а холод от криомагистрали ощущался даже сквозь теплоизоляцию. Он подождал, пока дневная смена технологов покинет помещение, и, наконец, остался один. Времени было в обрез. Скоро должна была заступить вечерняя группа. В 18.45, убедившись, что в цеху никого нет, Роберт Уилсон приступил к работе. Действовал он быстро, уверенно, но без суеты. Он подошел к панели управления системой контроля давления в криогенных накопителях. Сначала аккуратно снял защитную крышку с датчика давления на главной линии подачи в цистерны. Это был критически важный узел, отвечавший за безопасность всего участка. Изменил калибровку датчика, сместив рабочий диапазон на показатель, значительно превышающий норму. Вот так. Теперь он не сработает при опасном росте давления. Затем он заменил журнал технических проверок на журнал с фальшивыми данными об исправности оборудования. Каждые несколько минут он останавливался, прислушиваясь и осматриваясь, но все было тихо. В 19.20 работа была завершена. Он тщательно проверил, не оставил ли следов, протер все поверхности, которых касался. А ровно в 19.30 Роберт Уилсон покинул цех. — Перепутал документы, — улыбнулся он охраннику, показывая папку с бумагами. — Завтра уже приду. — Увидимся завтра, Боб, — ответил тот, не отрываясь от бульварного романчика. «Вряд ли», — подумал Роберт, но вслух добродушно сказал. «Конечно, увидимся, Том!» Роберт Уилсон вышел на прохладный вечерний воздух Флориды и сделал глубокий вдох. Завтра утром поврежденный датчик не сработает при критическом повышении давления в магистрали. Система автоматического контроля, получившая ложные данные об исправности оборудования, не заметит этого. Когда давление в криогенных емкостях достигнет предела, произойдет... Разрыв магистрали. Мощный выброс жидкого водорода приведет к разрушению секции сжижения и повреждению соседнего компрессорного цеха. Особую опасность представит взрывоопасный водород, а так как резервная линия подачи как раз находилась на плановом ремонте, о чем Роберт знал и на что рассчитывал, остановка завода окажется долгой и тяжелой. Восстановление производства займет годы, потребуется полная замена криогенного оборудования перепроектирование системы безопасности, проверка всех технологических цепочек и экологическая экспертиза. И все это время Сатурн будет без топлива. Роберт сел в свою машину и выехал с территории комплекса. Он не оглядывался. Его работа здесь была завершена. Через несколько часов он уже будет в Майами, а к утру на Кубе. В этот момент Роберт Уилсон не испытывал ни радости, ни сожаления. Только удовлетворение от хорошо выполненной работы. Ну а для американской космической программы это станет вторым тяжелым ударом за короткое время. 27 января 1967 года пожар на Аполлоне-1 унес жизни трех астронавтов. Теперь же случится серьезная авария на заводе Уэст-Палм-Бич. Агент, известный в досье КГБ как Вернер, выполнил свою миссию безупречно. Архангельская область. Апрель. Май. 1967 год. Грузовик с глухим ревом двигателя Тряска остановился, выбрасывая облако сизого дыма. Майор Зарецкий, которого все звали просто дядей Гришей, неспешно распахнул деревянный борт. Звякнуло. Холодный апрельский воздух тут же ворвался внутрь, заставляя нас ежиться. Приехали. Я поправил снаряжение на плечах и с усмешкой подумал, что снова оказался в школе. Только теперь это была школа для тех, кто однажды может приземлиться в спускаемом аппарате где-нибудь в бескрайней тайге. Рядом с негромким кряхтением завозился Митя Ковалев, наш гражданский специалист, физик-теоретик. «Ну что, Громов, пошли медведи пугать?» Нарочито весело подмигнул он мне, пытаясь придать своему голосу бодрости. Нервничает. В ответ я лишь кивнул, улыбнувшись уголком губ. «Эх...» Тяжело вздохнул Митя. «Хоть бы и правда не приманить их или еще кого-нибудь». Сказав это, он начал выбираться наружу. «Эх, Митя, Митя!» Я с легкой досадой наблюдал, как он чуть не поскользнулся на ровном месте, едва спрыгнув с подножки. «Не научили вас, учёных, по лесам бегать!» Хотя справедливости ради он мог в уме рассчитать такое, что мне и не снилось. Блестящий ум, но абсолютно не приспособленный к суровым реалиям местности. Дядя Гриша, бывший десантник, Угрюмый и немногословный ловко спрыгнул с подножки. Грязь под его сапогами жалобно хлюпнула. Медленно прошелся взглядом по каждому из нас, затем внимательно осмотрел серо-зеленую стену леса, что подступала к самой дороге. Последним из грузовика показался Павел Беляев, командир нашего экипажа. Встав перед нами, он заложил руки за спину и принялся ждать, когда все мы займем свои места. Глядя на Митю, Павел Иванович недовольно цыкнул, А вот меня дарил более благосклонным взглядом. Вообще, с февраля отношение ко мне в звездном городке радикально изменилось. Как среди инструкторов, так и среди космонавтов и нас, слушателей. В начале февраля уже официально заявили, что старт Союза-1 откладывается. И уж не знаю, каким образом, но о моей роли в этой истории стало известно всем. Или почти всем. Финальным аккордом стало то, что в один день во время обеда в столовой к нашему столу подошел Комаров. Поздоровавшись со всеми, Он стал передо мной и протянул мне руку, сказав одно единственное слово «Спасибо». Больше он ничего не говорил, но и этого было достаточно, чтобы мой статус среди новичков взлетел до небес. «Внимание!» — Павел Беляев слегка повысил голос. «Готовы?» «Озвучу инструкцию и задание в последний раз перед стартом». Мы с Ковалевым встали напротив него, превратившись в слух. Дядя Гриша встал по правую руку от нашего командира. «Слушаем и запоминаем. Впереди нас ждет нелегкая прогулка за грибочками. Каждый ваш шаг здесь может стать решающим в реальной ситуации. Правил мало, но они жесткие. Он сделал паузу, давая нам время осознать сказанное. «Держимся вместе, ни шагу в сторону без команды. Связь каждые 30 минут. Если что-то не так, сразу выходим на связь. Никакого геройства». Он кивнул в сторону дяди Гриши, который молча наблюдал за происходящим. «Григорий Алексеевич будет нас сопровождать и поможет советом, если он понадобится. Медиков с нами нет, поэтому в случае чего будем справляться своими силами. Теперь проверим снаряжение. Ковалев, доложи!» Митя, слегка запинаясь, начал перечислять содержимое носимого аварийного запаса. Нож, топорик, спички ветроустойчивые, сухое горючее, проволочная пила, рыболовные снасти, медицинская аптечка. Беляев слушал, внимательно поправляя его, когда тот сбивался или забывал что-то. "Громов, твоя очередь!» — кивнул он мне. Я начал перечислять более уверенно, ведь знал нас, носимый аварийный запас, на зубок. Сигнальное зеркало, ракеты, аварийная радиостанция, теплые костюмы, унты, запас продуктов и воды на трое суток. Когда очередь дошла до оружия, я с грустью подумал о пистолете Макарова. Слабоват он против крупного зверя. Я хорошо помнил рассказы Леонова и Беляева про их приземление в Пермской тайге, когда к их костру выходили медведи, а стрельба в воздух из этого пистолета только распаляла любопытство хищников. Эх, жаль, что тульские умельцы еще не создали свой знаменитый трехствольный ТП-82. Вот это было бы другое дело. Он и от зверя защитит. И мачете в виде приклада для заготовки дров имеются, и сигнальные патроны в наличии. Компактно, функционально. Но до его появления еще больше десяти лет. Пока я с теплотой вспоминал о Саназе, Беляев отошел от нас подальше и достал рацию. «Проверим связь. Ковалев, прием!» «Слышу вас, командир!» Из волнения голос Мити прозвучал чуть громче, чем нужно. «Громов!» Павел Иванович посмотрел на меня. «Связь чистая!» Беляев снова подошел к нам и обвел нас взглядом. Достал журнал. «Вопросы есть?» Мы отрицательно помотали головой. «Отлично!» «Расписываемся». Когда формальности были улажены, он добавил уже более мягким тоном. «Постарайтесь сразу же уяснить, что лес это вам не мать родная, ошибок не прощает и журить не станет. Он учит, порой, жестоко. Будьте внимательны и собраны». Он развернул карту, которую до сих пор держал под мышкой, и мы сгрудились вокруг нее. «Теперь о главном». Его голос вновь стал жестким и деловым. Задание таково – пройти обозначенный маршрут, имитируя аварийную посадку, организовать временный лагерь, отработать навыки подачи сигналов бедствия, проверить умение ориентироваться по карте, провести разведку местности в радиусе двух километров. Указав место, где мы должны будем разбить лагерь, он посмотрел на нас и продолжил. «Особые задачи. Ковалев, тебе поручается контроль за состоянием радиосвязи и ведение журнала наблюдений». «Громов, на тебе организация места для костра и установка сигнальных знаков. Ну а всем вместе нужно будет отработать алгоритм действий при встрече с дикими животными». Митя робко поднял руку. «Товарищ командир, а если мы заблудимся?» «Карта и компас есть у каждого. Заблудиться — значит провалить задание. Но если такое случится, сразу же выходите на связь. Критерии оценки следующие», — вернулся он к объяснению задачи. «Скорость развертывания лагеря, качество маскировки, эффективность подачи сигналов, правильность действий при нештатных ситуациях». Беляев еще раз показал на карте наш маршрут. «Маршрут проложен так, чтобы проверить все ваши навыки. На каждом этапе будут свои испытания». Он замолчал, давая нам возможность задать уточняющие вопросы. Но, видя, что мы молчим, решил закругляться. «Тогда начнем». «Напомню, что мы не тренируемся от нечего делать, мы готовимся спасать свои жизни. Успех зависит от слаженности действий и четкого следования инструкциям». Дядя Гриша до этого момента, молча наблюдавший за инструктажем, коротко бросил. «Рацию при себе держите всегда, не оставляйте ее ни на минуту, даже когда отлить отойдете. Эта ошибка может стоить вам жизни и во время тренировки». Сказанное прозвучало настолько веско, что и без того робевший Ковалев гулко сглотнул и сбледнул. Беляев, видя это, натянуто улыбнулся. «Виктор Алексеевич, не пугайте вы так молодых. Ну, начнем, товарищи!» «Командир, в какую сторону пойдем? спросил я, обращаясь к Беляеву. Он еще раз взглянул на карту, затем на компас. «По азимуту 45 градусов, до первой контрольной точки около пяти километров. Ковалев. «Следи за временем, Громов, иди первым прокладывай тропу». Поправив рюкзак, я сделал первый шаг вглубь леса. Холодный воздух обжигал легкие, но с каждым шагом тело разогревалось все сильнее. Стало жарко, а пот начал заливать глаза. Сзади слышалось тяжелое дыхание Мити, который уже начал понемногу отставать. «Не торопись, Громов», — предупредил Беляев. «Экономим силы, впереди еще двое суток». Я сбавил темп, оглядываясь по сторонам. Лес с мнимым безразличием взирал на нас. Где-то вдали послышался треск сучьев. Все резко повернули головы на звук, замерли на месте. Но ничего не происходило. Возможно, лось или кабан. Я потрогал кобуру с пистолетом, снова подумав о его бесполезности против крупного зверя. «Остановимся через километр, передохнем», — сказал Беляев. «Ковалев, как самочувствие?» «Нормально, товарищ командир». Выдавил Митя, с трудом переставляя ноги по кочковатой тропе. А ведь это только начало. Впереди нас ждали болото, холодные ночи и возможные встречи с дикими животными.